Глава седьмая. Подкравшись к дому деда Егора, мы спрятались за сараем и внимательно огляделись по сторонам. «Послушай, зачем мы сюда вернулись?» — нервничала я. «Я хочу запорожец деда. Егор, он теперь все равно без надобности, а нам в самый раз будет. Надо же до города на чем то добираться. А может, проще попутку поймать?» «В том-то и дело, что попутку здесь днем с огнем не найдёшь. Надо шоссе идти далеко». Деревня заброшенная, жителей почти не осталось. Бабки две совсем старые, да наш дед Егор. Упокой, Господи, его душу. Мы специально такое местечко подобрали. Здесь, если коммерсанта спрятать, то его точно никто не найдет. Получается, что дед Егор в этой деревне самый крутой был? Получается так. Надо же! Теперь-то я понимаю, почему он так злился, когда я над его запорожцем смеялась. Иди здесь. Я пойду проверю дом и посмотрю машину. — Не ходи. Вдруг там кто-то есть? — Вряд ли. Тихо кругом. Моей машины не видно. Выходит, Костик со своей пацанвой Вологодской в Москву укатил. — Будь послушной девочкой, Лариса. Сиди и жди. Я скоро вернусь. — Я пойду с тобой, — скинулась я. — Вдвоем веселее. — Я же сказал, что ты останешься здесь, — вел брови Рашид. — И запомни на будущее. Спорить со мной бесполезно. Рашид отсутствовал долго. Пока его не было, я с удовольствием вспоминала наше первое любовное свидание, проведенное в воде. Сердце сладко заныло. Рашид был особенный мужчина. Даже удивительно, что он быкует на рынке, вытряхивая деньги из челноков. Впрочем, они того заслуживают. Уж я-то хорошо знаю эту публику. Мои соседи по рыночному ряду спят и видят затащить кого-нибудь в постель и при этом развести на деньги мол у меня сегодня торговля идет плохо а у тебя намного лучше поэтому купи пожалуйста бутылку и закуску на свои деньги а я завтра заплачу маринка столько раз так попадалась но я никогда не поддавалась на подобные штучки и все ухаживания кавалеров с рынка пресекала на корню зачем мне такая суета рашид был другой такое может оказать внимание женщине и дорого заплатить за проведенную с ней ночь за спиной кто то кашлянул Вздрогнув, я оглянулась и увидела Рашида. "Все нормально», — улыбнулся он. «Запорожец на ходу. Нужно срочно уносить ноги. А дед Егор в доме лежит. Он и в самом деле мертв? Убит выстрелом в голову. Мы обошли сарай и направились к машине. Рашид держал в руках охотничье ружье с доблеска отполированным прикладом. «Зачем оно тебе?» Не удержавшись, спросила я. Пригодится, Лариса. В дороге все может случиться. А что может случиться? Не на шутку испугалась я. Ты хочешь сказать, что нам по-прежнему угрожает опасность? Я ничего не хочу сказать. Я просто решил подстраховаться. Если бы ты только знал, как я устала от этих случаев. Что-то их многовато в последнее время. Пробурчала я, пытаясь втиснуться в Запорожец. Ноги пришлось согнуть так, что коленки уперлись мне в грудь. Глядя на мои мучения, Рашид рассмеялся. «Ну что, топ-модель, это тебе не Мерседес. Подержи-ка Я стрелять не умею, так что на меня не рассчитывай». «Я бы этого не сказал. Ты за Костиком здорово с пистолетом носилась. Завораживающее зрелище. Глаз не отведешь. «А что толку? Он все равно ушел. Ладно, не переживай. Научишься еще стрелять. У тебя все впереди. Рашид завел мотор, и машина тронулась. К моему великому удивлению, до города мы добрались без особых приключений, не считая того, что на дороге пришлось остановиться уживленной бензоколонки. Подъехав к рынку, Рашид выключил мотор и молча посмотрел на меня. Ну вот и все. Приехали, вздохнув, сказала я. Мне пора. Все было просто замечательно. Благодаря тебе я повзрослела и поумнела. Теперь я знаю точно, что человеческая жизнь может оборваться в любой момент. Бедный ты, богатый, не имеет никакого значения. Деньги, что обычные бумажки, мусор. Они не спасают от смерти, скорее наоборот, приближают ее. Человек состоятельный всегда вызывает нездоровый интерес. А таких безбашенных ребят, как твой Костик, даже на нашем рынке предостаточно. У меня за душой не осталось ни копейки. Ничего. Мне не привыкать. Придется начинать с нуля. Я уверена. У меня все получится. Горло сжал спазм. Я замолчала, борясь со слезами, а затем улыбнулась. А ты немедленно поезжай в больницу. Я, конечно, понимаю, что дед Егор приложил старание, но все же надо довериться врачам. И да, чуть не забыла. Возьми ружье. Возможно, этот музейный экспонат когда-нибудь тебе пригодится. Рашид положил ружье на заднее сиденье и спросил. «А ты далеко собралась?» «Домой. Тебя же обворовали». «Ничего страшного. Мебель, во всяком случае, стоит на месте. Я быстро приведу квартиру в нормальный жилой вид. Тарелки с кастрюлями тоже оставили. Правда, в них нечего положить, но это дело наживное. На хлеб я себе заработаю». Открыв дверцу, я хотела выбраться из машины, но какой-то чертик удержал меня на месте. Представляешь, что будет, если твои ребята увидят тебя в этом запорожце. Никто не поверит, что это ты. Будь осторожен и помни о своем братце. Лора, как же ты вернешься домой, если ключи от твоей квартиры есть у костика? перебил меня Рашид. Ерунда, я поменяю замки. Тебе опасно там появляться. Ничего, я уже привыкла к опасности. Трудом поднявшись, я наконец вышла на тротуар и уверенно направилась к автобусной остановке. «Лорка, стой!» — раздался за спиной громкий голос. «Выходи за меня замуж!» Я остановилась как вкопанная, боясь пошевелиться. «Скажи, ты согласна или нет?» «Согласна», — Вырвалось у меня. «А почему же ты тогда меня покидаешь?» «Я думала, ты пошутил». «Ничего себе шуточки! Я серьезен как никогда! Я хочу на тебе жениться!» «Повтори еще раз!» «Я хочу на тебе жениться!» Засмеявшись, я бросилась к Рашиду на шею. Спустя примерно час один из товарищей Рашида повез нас в частную клинику. Мы сидели на заднем сиденье джипа и, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Рашид держал меня за руку, словно боясь, что я могу убежать. «Как бы не так?» — подумала я. — Разве от собственного счастья можно отказаться? Конечно, Рашид не похож на мужчину моей мечты, но отношения с ним — это путь к настоящим большим деньгам. Мой будущий муж — это первая ступенька к поистине достойной жизни. Когда Рашид исчез за дверью хирургического кабинета, я опустилась в уютное кресло у стены и с довольным видом замурлыкала себе под нос песенку. «Ты что?» — неодобрительно покосился на меня браток. Ничего. по слогам, пропела я, улыбаясь. Подруга, я смотрю, ты больно веселая. Рашид там загибается, а тебе смешно. Смешно, дураку, что ухо на боку, сказала я. По всей вероятности, этот столок принимает меня за шлюху, снятую по дешевке где-нибудь на рынке. Словно подтверждая мои мысли, браток хамским тоном поинтересовался. Слышь, подруга, а где тебя Рашит подцепил? от меня нигде не цеплял нисколько не обидевшись ответила я обычно цепляются ко мне вот и твой рашит не устоял и знаешь так сильно прицепился что теперь его ничем не отдерешь «Чмара, ты бы следила за тем что говоришь а то ведь можно и без языка остаться предупредил браток придирчиво оглядывая меня с головы до ног я бы не сказал что ты красивая такие тёлки как ты не в моем вкусе ну и какие в твоем вкусе «Люблю баб фигуристых», — Вороток обвел руками круг. «Я не собака, на кости не бросаюсь». «Ты хочешь сказать, что Рашид — собака?» «Я этого не говорил. Я просто сказал, что тощие жерди меня не вдохновляют». «На вкус и цвет, товарищи нет?» Опять улыбнулась я, пропустив мимо ушей определение жерт. «Сейчас Рашид выйдет и скажет этому идиоту, кто я такая». «Представляю, как он удивится». У него глаза из орбит вылезут. Ничего, скоро этот недоумок будет разговаривать со мной совсем по-другому. А не захочет, будет искать себе другую кормушку. Подруга, ты бы ехала домой, — вновь законючил браток. Я Рашида сам встречу. Он тебе обязательно позвонит. Ты, самое главное, жди звонка. Договорились? Я не уйду, — твердо заявила я. Я же тебе нормально объясняю, чтобы ты отсюда выметалась. «Может, ты хочешь, чтобы я тебя в за вытолкал?» «Рашид болен. Я его домой отвезу. Он в данный момент не в состоянии трахаться». Я нахально возразила. «Не скажи. Незачем судить о других по своим способностям». «В смысле?» «Ради меня Рашид всегда готов на подвиги. Знаешь, несколько часов назад мы занимались с ним сексом прямо в воде. Это было замечательно. Рашид превзошел себя». Обогравев, браток сжал внушительных размеров кулаки и шагнул к креслу. На моё счастье, дверь хирургического кабинета распахнулась, и на пороге появился Рашид. «Ну как, живой?» — в один голос спросили мы. «Живой?» — засмеялся он. «Немножко подштопали только». Рашид опустился передо мной на корточки. Поправив мою прядку волос, он заглянул мне в глаза и ласково спросил. «Тебе уже, наверное, надоело ждать?» «Нет, я ведь тебя ждала, а не кого-то другого. Тебя я могу ждать до бесконечности». «Ты волновалась?» «Очень. Было больно?» «Ну, если только самую малость». «Рашид, поехали», — кашлянув сказал браток. «А то дел не в проворот. Надо пацанов на ноги поднять, чтобы разыскали твоего недоделанного братца и всю его шоблу. Нельзя терять ни минуты, а то они запросто свалят из Москвы, и все. Скорее всего, уже свалили. Станут они дожидаться, пока мы их найдем. Ничего, не уйдут. Мы наших пацанов в Вологду пошлем. У матери твоей Костик при любом раскладе появиться должен. Там мы его и накроем. Для начала нужно прошманать всех торговцев героином. Когда он в последний раз приходил к ним за товаром? И, кстати, на одну из явок его тоже можно припасти. Поехали. Не будем терять ни минуты. Я этой шлюхе сказал уже, чтобы она выгребалась отсюда, но ей все пофигу. Сидит, улыбается, лясы точит. В другое время ты ее обязательно навестишь, а сейчас пусть убирается. Повтори мою просьбу, пожалуйста, а то у нее, по-моему, со слухом туго. Рашид побледнел. «Эта девушка — моя будущая жена», — отчеканил он. «Понятно? С этой минуты ты должен относиться к ней так же, как и я». То есть уважать и оберегать от всяких неприятностей, потому что ей досталось не меньше, чем мне? Костик на нее огромный зуб имеет. Собственно, из-за лорочки все и началось. Ты займешься поисками костика, а меня отвезешь домой. У меня медовый месяц. Браток открыл от удивления рот и недоверчиво посмотрел на меня. Он помотал башкой и растерянно произнес: Слушай, я что-то не понял. Может, это у меня со слухом что? «Ты женишься?» «По слухам, у тебя все нормально». «Да, женюсь». «Когда?» Рашид посмотрел на часы и грустно констатировал. «Ну вот, ЗАГС уже закрыт. Придется отложить до завтра. Утречком мы подадим заявление. Неделя нам понадобится на подготовку». «Сегодня какой день недели?» «Суббота», — весело подсказала я. «Вот и замечательно». Следующую субботу перком да за свадебку. Браток округлил глаза. Рашид, ты не приболел, дорогой. Зачем тебе это надо? Что за необходимость? Может, ты того свихнулся? Это пройдет. Порой так бывает, а потом проходит. И у меня было, а теперь даже вспомнить смешно. Ты не торопись. Если тебе эта девушка нравится, вы просто так поживите, присмотритесь друг к другу. В таком деле спешка совсем не нужна. «Я женюсь», — повторил Рашид твердо и повел меня к выходу. Браток уныло поплёлся следом, не переставая возмущаться. «Всё равно у тебя ничего не получится. С момента подачи заявления нужно ждать два месяца. В субботу вас при любом раскладе не зарегистрируют. Это нереально». Рашид усмехнулся. «Гарик, ты же знаешь, что я никогда не жду. Нам с тобой хорошо известно, что ждут только лохи, а нормальные люди получают то, что хотят, очень быстро». Браток, наконец, замолчал. Мы сели в машину. Душа моя ликовала. Вот так, без особых усилий и сразу в дамке. Пожалуй, ради этого стоило пострадать. Жизнь предоставила мне шансы, которым мечтает каждая девушка. А Гарик? Ну что, Гарик? Пройдет совсем немного времени, и я расквитаюсь с ним по полной программе. Он ответит за свое хамское отношение ко мне. За подругу, за шлюху. У меня все еще впереди. Браток притормозил у красивого старинного особняка. «Рашид, ты надолго здесь зависнешь?» спросил он. «Когда за тобой приезжать? Ты ведь теперь без колес? «Ерунда. Завтра поедем на рынок и купим новые колеса. Я давно хотел джип поменять. Старый бензин жрёт со страшной силой, да и расход масла заметно увеличился. С такой тачкой можно по миру пойти. Сегодня меня ни для кого нет». Да и вообще, всю неделю я буду готовиться к свадьбе. Представляешь, Гарик, какой фантастический поворот судьбы. Еще вчера я и подумать не мог, что стану семейным человеком. А теперь тороплю события, чтобы заполучить заветный штамп в паспорте. Думаю, ты принял поспешное решение, — перебил его Гарик. Я бы на твоем месте не торопился. Слава богу, что ты не на моем месте, — зло буркнул Рашид и помог мне выйти из машины. Бросив на Гарика взгляд полный превосходства, я взяла Рашиду под руку, и мы направились к подъезду.